Глава третья. «Ты же знаешь, Сергеич, что за спиртом я не ходок. Лучше скажи мне, что там по волокнам, которые на одежде убитых девушек нашли». «А вот это самое интересное». Мензурка многозначительно поводил в воздухе указательным пальцем и выжидающий посмотрел на меня. В подобные моменты он старался быть похожим как минимум на пророка, хотя больше напоминал одержимого профессора. Я молча смотрел на химика и ждал. Он не выдержал и продолжил. Волокна эти оказались из синтетики, идентичные и на Коробейниковой, убитой в лесополосе, и на Роговой, которую нашли в парке. Из чего конкретно они? Смог установить? Я же эксперт, а не и текстильной промышленности. Посмотрел под микроскопом, по спектру установил, что у нас в Союзе такие искусственные волокна не производят. Это точно? Абсолютно. Ведь у нас синтетики раз, два и обчелся: нейлон, лавсан, кремплен и капрон. Но эти волокна другие. Я озадаченно почесал затылок. А вот это уже зацепка. Теперь прокурорские дела вынуждены будут объединять. Никуда не денутся. Ты заключение кому-нибудь показывал? Нет, еще заключения. Я тебе метеор что ли? Только вчера вечером экспертизу назначили. С утра приступил, можно сказать, что еще все в разгаре. Ладно. Только в выводе не забудь написать об общности происхождения волокон. Мензурка скривился. — Андрюха, ты еще будешь мне говорить, как заключение писать? Не учи ученого. Конечно, напишу. Но только дам совпадение по общим признакам. Конкретно не могу указать, потому что природу волокон так и не выяснил. — По общему это как? — Ну, вывод будет в вероятной форме, мол, волокна предположительно произошли из одного источника. — Пойдет, — кивнул я. Пиши, Сергеич, пиши, и не пей больше. По крайней мере, пока заключение не наклепаешь, и язву не вылечишь. А тебе что за дело до этого заключения? С утра уже Паутову из трех мест позвонили, спрашивали, и ты еще интересуешься. Из каких мест? Сразу насторожился я. Из областной управы, из прокуратуры, и откуда ты еще? Забыл, из головы вылетело. Тяжелая у меня сегодня голова. Подлечиться бы, но не могу. На пенсии полечишься. А сейчас Арбайтон. Улыбнулся я и вышел, ловя напоследок проклятия Мензурки. Мол, молодой еще, чтобы таким опытным зубрам указывать, где их стоило. Насчет опыта не спорю. Его, как известно, портвейном не зальешь, с одной стороны. А вот с другой пропить в раз можно. Мозги атрофируются так, что не только навыки по работе забудешь, а вообще облик homo сапиенса потеряешь. Были, знаете ли, прецеденты? что и профессора в синей яме превращались в неандертальцев. Я снова направился к Паутову. Доложу-ка ему по волокнам и заодно намекну, что неплохо бы их направить в какой-нибудь профильный НИИ на экспертизу. Не зря же Мензурка текстильную промышленность поминал в Суе. «Такой в Москве наверняка имеется. Думаю, мужик он не дурак. Сам следователю подскажет такой вариант, но на всякий случай подстраховаться надо. Вдруг здесь не принято исследовать объекты по полной». Не получилось и ладно. Как говорится, не позволила материально-техническая база. Помню, как в мою прошлую бытность мы в скользких и громких делах до самой Академии наук доходили. Однажды случай вообще вопиющий был. Нашли новорожденного мертвым в мусорном баке. Роженица-тварь избавилась. У тысяч женщин тогда образец ДНК отобрали. Проверяли на родство. Но без толку, пока в Академию наук не обратились. У них там свои заморочки по исследованию ДНК человека в контексте национальности и происхождения. Этногенез называется. Так вот, вышел я там на одну профессоршу, что докторскую по этой теме защитила. Объяснил ситуацию, и договорились мы с ней о помощи нам. Отправили ДНК младенца туда. И получили результат, что мать с вероятностью 70% происходит из одной небольшой этнической группы. Не буду говорить какой. Такие этносы массово приезжали в наш город поступать в пединститут. Дело приняло новый оборот. Оставалось только проверить всех подходящих студенток. Их оказалось не так много. И вскоре мамашу-убийцу мы вычислили. На обед пошел в нашу столовку. Уже в очереди задумавшись над делом, задержал очередь и очнулся, когда услышал за спиной язвительный девичий голос. «Эй, неуклюжий, ты наконец проснулся?» Я обернулся. За мной стояла молодая работница канцелярии. В управлении она снискала репутацию стервы и была до сих пор не замужем. «Девушка, это вы мне?» – спросил я, хотя понял уже, что мне. «А тут больше никто не спит», – скривилась канцелярша. «Что же у вас настроение такое? Начальник с утра наругал, и вы на людях срываетесь?» «Тоже мне умник». «Да, я такой». И, решив поставить точку в этом деле, крикнул на раздачу. «Тетя Клава, дай мне молока с булочкой. Да пойду я на печку с дурочкой» стоящие в очереди молодые ппсники заржали сразу всем табуном, а тетя Клава незлобливо посоветовала девушке: "Ты не смотри, что парнишка мал еще, он уже медаль нашу имеет и ранение, и вообще орел". А так день прошел рутинно. Андрей, что это за пуговица? спросила мать, держа в руках маленький золотистый предмет. Я гладила твои брюки, а там это. Она тебе нужна или выбросить? Какая пуговица? Не понял я, спешно натягивая рубашку. На работу уже маленько опаздывал. Мать протянула руку, на ее красноватой ладони лежала та самая пуговица, что я нашел возле места происшествия в лесополосе. Блин. Хотел же Гали Федоровой ее отдать, чтобы в протокол несла и оформила изъятие. Но приехал Паутов, отвлек и из головы вылетела. Ну и ладно, скорее всего, находка не имеет отношения к убийству. Не возле трупа же валялась. Но выбрасывать ее пока не буду, пусть полежит до лучших времен. Я взял пуговицу с ладони матери и улыбнулся. На дороге нашел. Такую красоту выбрасывать жалко. Ох, Андрюша, улыбнулась в ответ мать. Ты как сорока, блестяшки в дом тащишь. С детства всегда был таким. Помню, найдешь на улице пробку металлическую от бутылки или осколок стекла зеленый, и в карман скорее. Потом, возле песочницы, все это добро закапывал, говорил, что это твой клад. Мать привстала на цыпочки и чмокнула меня в макушку. В последнее время она расцвела. Под глазами исчезли круги. Даже морщины немного на лице расправились. Ей больше не приходилось пахать на двух работах. Мой небольшой, но стабильный заработок, как оказалось, вносил ощутимую лепту в семейный бюджет. Даже оставалось еще. Я откладывал помаленьку. Раньше-то за собой никогда такого не замечал. Не мог деньги копить. Как говорится, бабки карман жгли. Спокойнее себя ощущал, когда пустой был. Нет денег, нет проблем. А тут я немного в этом плане поменялся. Либо среда на меня так действует, либо есть некоторое влияние реципиента. Да какая разница? Главное, что из двух людей, Нагорного и Петрова. С кучей недостатков у каждого получается третий, получше. Мать крутилась перед трильяжем. Сегодня она надела новое платье. Такой трильяж был почти в каждой советской квартире. Не знаю, почему они пользовались большой популярностью. Смотреть на себя сразу с трех сторон любили только стиляги и модницы. Еще некоторые девушки делали замысловатые прически, накручивая локоны с помощью такого хитрого зеркала. Большинство же людей никогда не пользовалось преимуществом многомерного устройства. «Красавица ты у меня, мам», — сказал я. «Замуж тебе бы, а?» «Ты что?» — замахала руками мать. «Разве нам с тобой вдвоем плохо? Не нужен нам никто». «Нам нет, хитро прищурился я. А тебе бы не помешало. Не вечно же я буду здесь жить». «Вот переедешь, тогда и подумаю». «Уже выгоняешь? Сколько у меня есть времени?» «Ты что, сынок, живи сколько хочешь». «Да шучу я, мам. А ты про жениха-то всё-таки подумай. Пока молодая». «Ой, молодую нашел. Иди уже на работу, опоздаешь». Телефонный звонок оторвал меня от домашнего ужина. «Андрюша, это тебя». Трубку взяла мать. «Кто там?» – удивился я. Кроме Быкова мне никто не звонил. Но с Тохой мы только что вместе были на тренировке. С чего бы ему опять меня искать? «Не знаю». Пожала плечами мать, протягивая мне трубку. «Не спросила. Не привыкла еще к телефону». «Алло?» – недовольно буркнул я. После интенсивной тренировки так хотел доесть плов из правильного, рассыпчатого риса. «Андрей!» – радостно затараторил голос на другом конце провода. «Привет, совсем потерялся!» Илья, ты... Ага, слушай, приходи на КВН, мы в ДК железнодорожников выступаем, там четыре команды будет, за полуфинал бьемся. Спасибо, а когда? Завтра, в субботу, начало в четыре, Придешь? Постараюсь. Уклончиво ответил я. Перебираю в мозгу планы на завтра. Все стандартно. Тренировка. После с Быковым по пивку. потом собирались на танцы сходить, в уже другой ДК. А то, что ты засиделся, я в девках. «Скоро нимб над головой вырастет, на пару с крылышками». «Никаких постараюсь», — приказал Трошкин. Блин, КВН его определенно поменял. Стал раскрепощеннее и на своем настоять умеет. «Приходи, я тебя бесплатно проведу». «Да я с другом договорился на завтра встретиться». «Сделал я последнюю попытку отмазаться». «И друга бери, обоих проведу». Все, давай, я с автомата звоню. Тут уже очередь за мной. И бабка какая-то клюкой в будку долбит». Пятницу вечером всем приспичило вдруг звонить. До завтра. Хорошо, приду. Пока. Я повесил трубку и подумал над предложением Ильи. КВН тоже неплохо. И девушки там будут. Тем более, что на танцах они в основном уже с парой. А тут с тайками студентки прилетят. Ладно, уговорил Трошкин. Чертяка. Заодно и его повидаю. Как он там без папки? Судя по голосу, нормально. С Быковым встретились на троллейбусной остановке. Он пришел, но поглядывал по сторонам, словно в поисках пути отступления, будто все еще сомневаясь, ехать со мной или нет. Уж очень привык по субботам пивком баловаться, а тут трезво культурное мероприятие намечается. Я затолкнул его в кузнечик, и через пяток остановок мы вылезли возле нужного ДК. Солидное, недавно отгроханное здание вмещало в себя зрительный зал, почти на тысячу мест, и кучу вспомогательных помещений, большую часть которых заняли самодеятельные коллективы. Мы прошли в зал и уселись на боковушке для бесплатников. Заиграла знакомая музыка. На сцену вышли парни и девушки и запели. "Вурочный день, в урочный час, мы снова рады видеть вас. Пока что гимном КВН была эта песня. Ее сменит «Мы начинаем КВН», но это будет позже, в 80-е, когда игру вновь разрешат транслировать на Первом канале. «Не люблю оперу», — поморщился Быков, глядя на сцену. «Какая это тебе нахрен опера?» – шикнул я на него. «Это начало только. Музыкальная заставка, так сказать. Тут нет оперы. Тут как в театре, только намного смешнее. И спектакль не один, а несколько и от разных команд. Еще оценки за выступление ставят. В театре был хоть раз?» «А как же?» – важно кивнул Антон. «Давно, правда? В детском саду еще. Нас в кукольный театр на сказку водили. Два раза». «Я смотрю, ты театрал еще тот. Так что заткнись и смотри». А то люди уже косятся. На сцене как раз выступала команда фабрики музыкальных инструментов. Назвали они себя незамысловато. Ведущий, похожий на Маслякова, а может, это он и был, объявил. На сцене команда КВН, мясорубка юмора. КВНщики выскочили на сцену с девизом «Маш, марш, делать фарш!». Простенькие, но ламповые шутки из моего детства, без политики и похабщины, умиляли. Сидел и наслаждался представлением, ни о чем не думая. Быков тоже был в восторге, хлопал своими лапищами громче всех. Мне даже чуть-чуть отодвинуться от него пришлось, чтобы дать волю его эмоциям. Трошкин не был звездой и в основном светился на вторых ролях. В этом сияющем человеке уже трудно было узнать того затюканного клерка, который раньше не мог при разговоре даже смотреть в глаза. Интересно, как у него со зверевой? Есть подвижки? Кстати, надо не забыть спросить. В итоге победила команда мединститута, почти целиком девчачья. Выступали девушки в белых, укороченных до линии приличия халатиках, сразу вскружив головы жюри, собранные из пузатых солидных мужчин и заслуженных деятелей культуры и искусства нашего города. После представления Трошкин сам отловил нас в холле. «Куда собрались? Давайте к нам, посидим немного!» «Куда это к вам?» – поинтересовался Быков. «Мы в гримёрке собираемся отметить!» «Победу!» «Трошкин», — удивился я. «Так вы же продули!» «Я же не говорил, что нашу победу!» Загадочно улыбнулся Илья. «Там несколько команд будут, и медички...» «Э, какие медички?» Приятно удивился я. «Ты же за Зверевой ухаживаешь!» «Одно другому не мешает!» Подмигнул Трошкин. «Пошли!» «Наш человек!» Одобрительно хмыкнул Быков. Илюша потянул меня за рукав. «Вот пострел!» «Взрастил я монстра!» Мы попетляли какими-то катакомбами и очутились в корпусе с коридором и множеством комнат. Из-за одной из дверей доносились заразительный смех и веселые голоса. Трошкин дернул ручку, пропуская нас внутрь. Гримерка представляла собой огромную комнату со столиками и неказистыми зеркалами на них, типа мини-трюма. Повсюду одежные вешалки треноги какие-то ящики очевидно, помещение еще использовалось как склад. Расшатанные стулья. Разношерстный народ, преимущественно возраста от Лермонтова до Пушкина, скучковался вокруг импровизированного стола, который соорудили, сдвинув несколько ящиков неизвестно с чем. Из угощений были разложены пирожки, купленные в местном буфете, сырки «Дружба» и деликатес. Батон докторской, порезанный на дольки. Водки оказалось гораздо больше, чем закуски. Отдыхали по-студенчески. Кто-то встал и решил блеснуть остроумием выдав тост из кавказской пленницы. «Так выпьем же за то, чтобы каждый из нас, как бы высоко он ни летал, никогда не отрывался от коллектива». Далее последовали аплодисменты тостующему, которые перекрыли задорный звон граненых стаканов. Из них пили и водку, и вино. Универсальная посудина – лучшее изобретение Советского Союза. «Садитесь!» Улыбаясь, Трушкин пододвинул к столу очередной ящик. Мы с Быковым еле вместились. Нам тут же налили штрафную. Двойную дозу из прозрачной бутылки с красной этикеткой. Столичная. «Знакомить вас со всеми не буду», — сказал Трошкин. «Все равно не запомните. Да и я большинство присутствующих не знаю». Следующий тост был за победителей сегодняшней игры. После него медичкам неистово хлопали. Особенно старалась команда литейщиков из политеха. Они уже оккупировали бело-халатниц, протиснулись к ним поближе и не забывали вовремя подливать им вина. Шутки и смех не прекращались ни на секунду. Давно не был я на таких посиделках. Со студенчества, наверное, и не был. Были и песни, куда же без них. Молодой врач, а может быть, интерн, на вид нет еще и 30. Кстати, единственный мужчина в команде мединститута взял гитару, подкрутил колки, настроил и провел по струнам. Разговоры в миг прекратились. Все с интересом уставились на гитариста со смешными, не по возрасту густыми черными усами. Несмотря на моложавость, на его макушке уже обозначились залысины. Лицо мне его показалось знакомым. Врач запел. Песня про казака показалась до боли знакомой и брала за душу. И голос с хрипотцой, и тембр знаком. «Кто это?» – спросил я Трошкина. «Это в мединститут приехал врач из Ленинграда». Или что-то ведет у них, или по обмену опытом. Я так и не понял. Прибился он временно к их команде КВН, пока здесь в командировке. А что? Да голос его мне знаком. Будто где-то я его раньше слышал. Не, замотал головой Трошкин. Не мог ты его раньше слышать? Он приезжий и здесь недавно. И фамилия у него такая странная. Забыл. Э, помню только, что на бум кончается. Розенбаум. Ага, точно. А ты откуда знаешь? «Уставился на меня Трошкин. Угадал просто. Пожал я плечами. Слушай песню, пока бесплатно. Уверен, что в будущем люди будут деньги платить, чтобы попасть на его концерт». «Ну ты фантазер!» — улыбнулся Трошкин. «Да среди КВНщиков каждый второй на гитаре брякает. Если бы каждый становился знаменитым, слушателей бы на всех не хватило». Утренний луч настойчиво пробивался через века. Я с неохотой и огромным трудом разлепил глаза. После вчерашнего во рту традиционно напакостили домашние питомцы. И такое ощущение, что еще и крупнорогатый скот прошелся. Незнакомый потолок хитро улыбался мне посеревшими разводами и звездки. Дико иссушёное небо требовало воды. Ухо определило, что рядом кто-то спит. Повернув голову, я тут же пожалел, что сделал это необдуманно резко. По вискам ударил молот Тора. «Вот чёрт! Хорошо, вчера посидели». Вплотную ко мне на пружинной кровати привалилась спящая девушка. Белокурые волосы раскиданы по подушке. Довольно милая личика, и не думает просыпаться. Откинув одеяло, осмотрел себя, так и думал: Сбросил пар, только не помню ни хрена. Надо напрячь мозг. Помню, как вчера пошли с Быковым в гости к квенщицам, как лезли по водосточной трубе на второй этаж общаги, чтобы миновать вахтерский погранпост, как забурились в какую-то комнату, где продолжили отмечать победу. А дальше сразу утро. Блин, а самого интересного и не помню. Считай, что и не было. Ну, ё-моё. С другой стороны, если сегодня стыдно за вчерашний вечер, значит, праздник удался. Я потихоньку встал и, не делая резких движений, собрал раскиданные по полу вещи, оделся. Пора валить. Мать, наверное, волнуется. Хорошо, сынок, на КВН сходил. Интересно, где быков? Ведь кроме меня и девушки в комнате никого нет. Еще две кровати пустовали. Выйдя в коридор, я с деловым видом пошлепал вниз. Главное, мимо вахты проскользнуть и на коменданта не напороться. На первом этаже за стеклом сидела бабулька. Вертела головой, как сова на охоте. Мои надежды, что вахтёрша будет дремать, в фильмах-то всегда так показывают, не оправдались. Не учли в фильмах, что люди в возрасте в принципе мало спят, даже в собственной постели. Не говоря уже о том, чтобы на посту. «Вы откуда, молодой человек?» Бабулька сделала стойкую и готовилась перехватить лазутчика. Горгаз, проверка узлов. Деловито кивнул я и прошел мимо. Старушка расстроенно кивнула в ответ. Утро прошло впустую, ни одного нарушителя. Удрученно села на стул, и только потом до нее дошло, что газопровода в общежитии нет.